Глава 5. Факторы. Надеюсь, теперь вы понимаете, насколько важен выбор. Даже тот, который вам кажется незначительным, может изменить вашу судьбу. Ещё мы с вами обсуждали, что вы несёте 100%-ную ответственность за свою жизнь. Только вы отвечаете за те действия, которые совершаете, и выбор, который делаете. Вы должны понимать, что на ваши поступки и привычки действуют мощные внешние силы. Большинство из нас даже не догадывается, какое влияние эти силы оказывают на нашу жизнь. Чтобы двигаться к своим целям, вам нужно понимать и регулировать внешние факторы, чтобы они вам помогали, а не мешали на пути к успеху. На каждого оказывают влияние три вида факторов: исходное то, что в вашей голове, общество, Люди, с которыми вы проводите время, и окружающая обстановка, среда. Первое исходные данные. Мусор вносим, мусор выносим. Если вы хотите привести своё тело в порядок, вы должны очень внимательно относиться к тому, что вы едите. Если вы хотите, чтобы ваш мозг действовал на полную мощность, Тона да ещё более внимательно относиться к тому, что вы в него закладываете. Кормите ли вы его выпусками новостей или тупыми сериалами? Читаете ли вы таблоиды или успех? Всё это оказывает прямое влияние на продуктивность и ваши результаты. Контролировать поток информации довольно непросто, потому что мы потребляем её в основном бессознательно. Хотя есть мы тоже можем машинально, всё равно с питанием намного легче следить, потому что еда не заскакивает к нам в рот сама. Нужен дополнительный уровень бдительности, чтобы защитить мозг от потребления неприемлемой, контрпродуктивной и явно разрушительной информации. Надо непрерывно бороться с информационным мусором, который может свести на нет ваш творческий потенциал. Мозг создан не для того, чтобы делать вас счастливым. У него лишь одна задача выжить. Он всегда ищет табличку "нуждайся и нападай". Ваш мозг запрограммирован на поиск негатива: недостаток ресурсов, стихийные бедствия, всё, что может вам навредить. Поэтому, когда по дороге на работу вы включаете радио и буквально попадаете под обстрел новостей о кражах, пожарах, нападениях, тонущей экономике, ваш мозг получает сигнал тревоги, и теперь целый день будет пережёвывать все эти страхи, беспокойства и негатив. То же самое происходит, когда вы просматриваете вечерние новости. Больше плохих новостей отлично. Ваш мозг будет их перерабатывать всю ночь. Предоставленный самому себе мозг будет день и ночь лавировать в потоке негатива, переживаний и страха. Мы не можем изменить нашу ДНК, но можем изменить наше поведение. Вполне реально приучить мозг не искать табличку "Нуждайся и нападай". Как? Нам нужно защитить и подкормить свой разум. Для этого надо быть внимательнее и активно следить за тем, что он поглощает. Не пейте грязную воду. В жизни вы получаете то, что сами создаёте. Ожидания руководят творческим процессом. Чего вы ждёте? Вы ждёте того, о чём думаете. Ваш мыслительный процесс, внутренние диалоги основа тех результатов, которых вы достигаете. В связи с этим вопрос: о чём вы думаете? Что влияет на ваши мысли? Ответ — все то, что вы себе позволяете видеть и слышать. Именно этим вы почуете ваш мозг. Точка. Ваш разум — как пустой стакан. В него можно поместить все, что угодно. Вы туда закладываете сенсационные новости, непристойные заголовки, лозунги ток-шоу и таким образом наливаете в стакан грязную воду. Если у вас в стакане темная, мутная, беспокойная вода, Но всё, что вы создаёте, будет содержать эту грязь, потому что вы постоянно об этом думаете. Мусор вносим, мусор выносим. Все эти новости об убийствах, подпольных организациях, смертях, кризисах и политических баталиях руководят вашим мыслительным процессом, который руководит вашими ожиданиями, которые в свою очередь руководят вашим креативным потенциалом. И это плохие новости. Но как и с любым грязным стаканом, если мыть его под струёй чистой чистой воды достаточно долго, то в конце концов он наполнится чистой водой. Что это за чистая вода? Положительная, вдохновляющая и поощряющая информация и идеи. Ободряющие рассказы людей, многого достигших, несмотря на обстоятельства. Стратегии успеха, процветания, здоровья, любви и радости. Идеи того, как создать изобилие, творчески расти и развиваться. Примеры того, что хорошо, правильно и возможно в этом мире. Поэтому мы так усердно работаем в нашем журнале Success. Мы хотим показать вам эти примеры истории и ключевые навыки, которыми вы можете воспользоваться, чтобы улучшить своё мировоззрение, себя и результаты своей деятельности. Именно поэтому я читаю что-нибудь вдохновляющее и обучающее по 30 минут утром и вечером, а в машине у меня крутятся компакт-диски с программами по саморазвитию. Я наполняю стакан и поливаю свой разум. Даёт ли мне это преимущество перед тем, кто своё утро начинает с чтения газет, слушает новости по дороге с работы и на работу и смотрит телевизор перед сном? Несомненно, и вам тоже. Шаг первый. Стойте на страже. Если только вы не решили стать отшельником в пещере или на пустынном острове, ваш стакан постоянно будет наполняться грязной водой. Она будет капать с придорожных рекламных щитов, сочится из передачи CNN, пока вы находитесь в аэропорту, брызгать с кричащих журнальных заголовков на кассе в магазине, где вы покупаете овощи, и так далее. Даже ваши друзья, члены семьи и да и собственные мысли могут наполнять стакан. Но это не значит, что нельзя ничего сделать, чтобы остановить всю эту грязь. Журналы на кассе никуда не денутся. Но вы можете отменить подписку. Вам надо обязательно что-то слушать, когда вы за рулём, но это может быть не радио, а обучающий и вдохновляющий диск. Вечером ничто не мешает вам выключить телевизор и пообщаться с любимыми. А можно купить DVD-проигрыватель с функцией записи и записывать программы выборочно. Только положительные новости и обучающий контент. Заодно, конечно, отфильтровывать рекламные ролики, которые развивают у зрителя комплекс неудачника, не накупившего кучу ерунды. Я не рос с телевизором. Помню я, смотрел Solid Gold и команду А, но телевизор не был существенной частью нашей жизни. И как-то я выжил без него. И сейчас, когда смотрю случайную программу, моё сознание не затуманено Конечно, я буду смеяться над комедией, но после этого буду чувствовать себя как после фастфуда, раздутым и измождённым. Я не могу не упомянуть и то, как реклама действует на нашу психику: страхи, боли, нужду и слабости. Если бы я двигался по жизни, постоянно думая, что недостаточно хорош, и мне нужно купить то или это, чтобы всё наладить, добился бы я таких результатов. По результатам исследования, американцы, 12 лет и старше, проводят перед телевизором 1704 часа в год, то есть в среднем 4,7 часа в день. Почти 30% времени свободного ото сна. Мы смотрим телевизор почти 33 часа в неделю, это больше суток. Из 12 месяцев в году на просмотр телевизора уходит 2. Целых 2 месяца пялится в телевизор. Ну ничего себе! А после этого люди еще удивляются, почему у них вечно не хватает времени и ничего не выходит. Назначьте себе медиа-диету. СМИ богатеют, когда берут нас в заложники. Вы когда-нибудь застревали на шоссе в пробке, растянувшейся на несколько миль? Вы негодуете, потому что опаздываете, и думаете, из-за чего все так медленно ползут. Само собой, когда вы подъезжаете ближе, то видите, что движению уже ничто не мешает. Авария произошла какое-то время назад, и участники стоят на обочине. А люди крадутся со скоростью 3 мили в час, потому что с любопытством рассматривают, что же произошло. Вот теперь вы точно разозлитесь. Но что происходит, когда вы сами проезжаете мимо места аварии? Вы замедляете ход, переводите взгляд с дороги и сами поворачиваете голову в ту же сторону. И почему у хорошим, достойным людям так охота увидеть что-нибудь трагическое и ужасающее? Это наследие нашей генетики, уходящее корнями в доисторическое чувство самосохранения. С этим бесполезно бороться. Даже если мы знаем, как избегать негатива и научились во всём искать положительные стороны, Когда речь заходит о катастрофе или скандале, наша сущность не может оказать сопротивление. И работники СМИ это очень хорошо знают. Они знакомы с вашей натурой куда лучше, чем вы сами. СМИ всегда использовали шокирующие и сенсационные заголовки, чтобы привлечь внимание. Но на сегодняшний день существуют не три, а сотни каналов радио и телевидения, функционирующих 24 на 7. Вместо нескольких газет в нашем распоряжении бесконечное количество порталов, доступ к которым есть и с компьютера, и с телефона. Никогда борьба за ваше внимание не была столь напряжённой, и медиа снова и снова повышают ставки. Больше шока. Они находят десятки самых мерзких, скандальных, криминальных, убийственных, мрачных и ужасающих событий, происходящих в мире каждый день. и прогоняют их по всем газетам, новостным каналам и интернету. А между тем, за те же 24 часа в мире произошли миллионы замечательных, красивых, невероятных событий. Но о них нам не рассказывают. В постоянном поиске негатива мы создаём на него спрос. И как могут положительные новости конкурировать с негативными, приносящими столько долларов? Давайте теперь вернёмся на шоссе. что если бы вместо аварии на обочине вы увидели самый изумительный волшебный закат? Что бы тогда было с движением? Я миллион раз такое наблюдал. Все мчатся с сумасшедшей скоростью. Самая большая опасность СМИ в том, что они дают искаженное представление о мире. Мозг верит картинке, которую ему показывают. А поскольку существует заметный перекос в сторону негатива, накапливается отрицательное воздействие на наш творческий потенциал. В этом нет абсолютно ничего хорошего. Мой личный фильтр нежелательной информации. А теперь я расскажу, что я делаю, чтобы защитить свой разум. Но предупреждаю, у меня очень жёсткая диета для мозга. Вам обязательно захочется её адаптировать под собственные предпочтения. Но для меня система в таком виде работает идеально. Как вы уже могли догадаться, я не смотрю и не слушаю новости, не читаю газеты и новостные журналы. 99% всех новостей не касаются моей жизни и моих целей, желаний и амбиций никоим образом». Я установил специальный фильтр, выгружающий только ту информацию, которая имеет непосредственное отношение к моим интересам и целям. Таким образом, в моём стакане не скапливается грязь. И пока большинство людей часами копаются в мусоре, пачкающем их мысли и разрушающем их дух, я всего за 15 минут получаю всю необходимую мне информацию. Шаг второй. Регистрация в DriveTimeU. Недостаточно просто сократить количество поступающей негативной информации. Для того, чтобы гармонично развиваться, необходимо смывать негатив и замещать его чем-то хорошим. Моя машина не поедет без двух вещей: без бензина и без целой библиотеки обучающих компакт-дисков, которые я слушаю по дороге. Среднестатистический американец проезжает примерно 12 тысяч миль в год, а это 300 часов возможного обучения. Брайан Трейси научил меня концепции превращения машины в мобильный класс. Он рассказал, что когда я за рулем слушаю образовательные компакт-диски, это приравнивается к двум семестрам обучения в продвинутом колледже. И так каждый год». Только задумайтесь, вместо того, чтобы тратить впустую время на прослушивание радио, вы можете получить знания, эквивалентные знаниям доктора наук по лидерству, успешным продажам, увеличению благополучия, высокому уровню отношений и по любой другой дисциплине на ваш выбор. Эта привычка учиться в дороге вместе с привычкой читать книги выделит вас из толпы. Второе. Общество Кто на вас влияет? Пернатые собираются в стаю. Люди, с которыми вы обычно общаетесь, называются вашей референтной группой. Согласно исследованию социального психолога Гарварда доктора Дэвида МакКлеленда, референтная группа определяет 95% вашего успеха или провала. С кем больше всего времени вы проводите? Кем больше всего восхищаетесь? Совпадают ли эти две группы людей? Если нет, то почему? Джим Рон утверждает, что мы превращаемся в среднее арифметическое пяти человек, с которыми больше всего общаемся. То есть, посмотрев на людей из нашего окружения, можно рассказать о состоянии нашего здоровья, наших взглядах и доходах. От того, с кем мы поддерживаем отношения, зависит, какие темы привлекают наше внимание. И как мы себя будем вести в той или иной ситуации? Как правило, мы начинаем есть то же, что и они, читать то же, что и они, думать так же, как и они, смотреть то же, что и они, вести себя так же, как и они, и даже одеваться так же, как и они. Самое смешное, что чаще всего мы даже не осознаём, насколько похожи и не знаем о существовании группы из пяти человек. Но как мы можем этого не осознавать? Эти люди не хватают нас за руку и не тащат в каком-то определённом направлении, они всего лишь слегка, едва уловимо нас подталкивают, как будто вы плаваете на резиновом матрасе в океане и думаете, что просто покачиваетесь на одном месте, пока оглядевшись вокруг, не замечаете, что тихое течение унесло вас на милю от берега. Задумайтесь о своих друзьях, которые привычно заказывают жирные закуски и коктейли перед ужином. Пройдёт немного времени, и вы тоже будете закусывать сырными шариками и картофельными чипсами, а также пропускать по стаканчику пива или бокалу вина, чтобы быть со своей компанией на одной волне. А тем временем другие ваши друзья заказывают здоровые блюда. И разговаривают об умных книгах, своих целях в бизнесе, и вы начинаете приспосабливаться к их поведению и привычкам. Вы читаете и разговариваете о том же, что и они. Вы смотрите фильмы, которые произвели на них впечатление. Вы ходите в те места, которые они порекомендовали. Влияние ваших друзей, как положительное, так и отрицательное, может быть очень ненавязчивым, но в любом случае их воздействие будет невероятно мощным. Осторожно, нельзя общаться с плохими людьми и ждать положительных изменений в жизни. Итак, каковы же средний доход, состояние здоровья и образ жизни людей, с которыми вы проводите большую часть своего времени? Ответ вас напугал? Если так, то самое время сменить компанию. Чтобы развить в себе положительные черты и качества, надо проводить как можно больше времени с теми, кто уже ими обладает. И тогда вы заметите, как сила влияния работает на вас, а не против вас. Поведение и мышление, которыми вы так восхищаетесь, станут частью вашей жизни. Общайтесь с ними как можно больше, и скорее всего, в ближайшее время вы заметите положительные изменения и в вашей жизни. Если до сих пор вы этого ещё не сделали, выпишите имена пятерых людей, с которыми вы больше всего общаетесь. Также распишите их качества, как положительные, так и отрицательные. Неважно, кто эти люди. Это может быть супруг, брат, сосед, помощник. А теперь вычислим среднюю величину. Каково их среднее состояние здоровья? Средний банковский баланс? Как в среднем выглядят их отношения? Когда посмотрите на получившиеся результаты, спросите себя: «А устраивает ли меня этот список? Хочу ли я двигаться в этом направлении?» Пришло время посмотреть на вашу референтную группу и по-новому определить приоритеты. Ведь отношения могут вас подпитывать, а могут высасывать из вас силы или держать в тупике. Теперь, когда вы более внимательно относитесь к тому, с кем общаетесь, давайте пройдем еще немного дальше». Как учил Джим Рон, очень важно оценить своё окружение и разделить его на три группы: прекращение общения, ограниченное общение и углубление общения. Прекращение общения. Вы пристально следите за тем, с кем общаются ваши дети. Что за люди их окружают? Вы в курсе, какое влияние могут они оказать на ваших детей и на те поступки, которые они в результате могут совершить? Мне кажется, такой же принцип должен применяться и к вам. Вам уже известно, есть люди, с которыми нужно разорвать любое общение полностью. Возможно, этот шаг будет не из простых, но он необходим. Вам нужно сделать трудный выбор и больше не позволять негативным факторам влиять на вас. Определитесь, какой уровень жизни вы хотите иметь. А затем окружите себя людьми, которые поддержат вас в вашем решении. Я постоянно вычёркиваю из своей жизни людей, которые отказываются расти и жить позитивно. Улучшение своего круга общения долгосрочный процесс. Кто-то может сказать, что я чересчур строг в этом вопросе, а я хотел бы быть ещё строже. У меня были деловые отношения с человеком, который мне очень нравился, Но когда случился экономический кризис, он только и говорил о том, как плохо обстоят дела, как от этого пострадала его компания и как им теперь тяжело. Я ему сказал: "Эй, хватит уже рассказывать, как плохо живётся. Мне кажется, ты без конца поддскиваешь факты, чтобы самого себя в этом убедить". Он упорно продолжал видеть мир намного мрачней и безнадёжнее, чем он был на самом деле. И я решил прекратить с ним совместный бизнес. Ограниченное общение. Есть люди, с которыми вы можете провести вместе 3 часа, но не 3 дня. С другими можно провести 3 минуты, но не 3 часа. Всегда нужно помнить, что влияние окружающих людей очень мощное, хотя и незаметное. Человек, идущий рядом, может скорректировать вашу скорость. Прибавите вы шаг или замедлитесь в прямом и переносном смысле. Также люди, с которыми вы проводите время, будут обязательно прямо или косвенно воздействовать на ваше мнение, действия и поступки. Решите, насколько вы готовы подвергаться влиянию в зависимости от того, что эти люди собой представляют. Знаю, это непросто. Мне не раз приходилось так поступать, даже с близкими членами семьи. Я никогда не позволю чьим-либо действиям или мнениям оказывать на меня притормаживающее воздействие. У меня есть сосед. Друг на 3 минуты. Мы очень мило болтаем 3 минуты, но мы не можем продолжать в таком духе 3 часа. Я могу болтать со старым школьным другом 3 часа, но не 3 дня. А есть и люди, с которыми я могу общаться подряд несколько дней. но точно не поеду с ними в продолжительный отпуск. Оглянитесь на свои отношения и проверьте, не проводите ли вы по 3 часа с теми, кто попадает в категорию 3 минут. Углубление общения. Только что мы говорили о том, как избавляться от негативного влияния, и пока вы этим занимаетесь, вам захочется тянуться к лучшему. Обратите внимание на людей, обладающих положительными качествами, которые вам необходимы. Это могут быть люди, достигшие успеха в бизнесе, хорошие родители и верные супруги, с которых хочется брать пример, или просто люди, ведущие образ жизни, который вам очень нравится. После этого начните проводить с ними больше времени. Присоединитесь к тем сообществам и организациям, которые они посещают, и познакомьтесь с ними. Вперёд. Не стесняйтесь. Я, например, с этой целью даже в другой город ездил, и это принесло свои плоды. Я очень часто вспоминаю Джим Арона, потому что помимо отца, именно Джим мой главный наставник и авторитет, идеальный пример отношений, которые надо углублять. Непосредственно с ним мы проводили немного времени за обедом во время наших интервью и на внерабочих мероприятиях. В основном я слушал его лекции в машине или читал его книги дома. Больше тысячи часов я получал инструкции от Джима, и девяносто девять процентов этой информации находилась на дисках и в книгах. Самое интересное во всем этом вот что. Неважно, кто вы. Может, воспитываете детей или заботитесь о пожилых родителях. Может, часами работаете с людьми, с которыми у вас мало общего. Или живете в стране, где вообще нет офисных зданий. Вы тоже можете выбрать себе любого наставника, какого только захотите, если он или она собрали свои идеи в книгах, в аудиозаписях или подкастах. Ваш выбор ничем не ограничен, и извлекайте из этого пользу. Если вам нужны более глубокие, качественные, взвешенные отношения, спросите себя: у кого такие же отношения, какие хочу иметь я? Как я могу больше времени проводить с этим человеком? С кем я могу встречаться, чтобы испытывать положительное влияние? Пусть успехи этих людей влекут вас. Сдружитесь с человеком, который на ваш взгляд самый крупный, самый крутой, самый успешный специалист в своей сфере. Что он читает? Куда ходит обедать? Как могут эти отношения повлиять на вас? Вы можете углубить эти взаимоотношения, примкнув к бизнес-группам или подобным сообществам. Разыщите благотворительные организации, загородные клубы, где собираются люди со схожими интересами. Найдите партнёра с максимальной производительностью. Ещё один способ развить углублённые взаимоотношения это сотрудничество с кем-то, кто также нацелен на обучение и личностное развитие, как и вы. Это должен быть человек, которому вы доверяете. Настолько для вас авторитетный, чтобы он мог прямо говорить, что он думает о вас, в вашем поведении и в целом о ситуации. Партнер с максимальной производительностью, как я это называю. Им может стать ваш старый друг, а может и едва знакомый человек. Цель – заполучить и дать непредвзятую, честную, стороннюю точку зрения. На сегодняшний день мой контролирующий партнер – мой друг Лэндон Тейлор. Ранее я уже рассказывал, что по пятницам мы с ним созваниваемся и 30 минут обсуждаем наши победы, неудачи, перемены, озарения и ту позицию, где мы на данном этапе оказались в нашем росте. Мысль о том, что мне предстоит позвонить Лендону и отчитаться перед ним за прошедшую неделю, держит меня в тонусе и не даёт расслабиться. Я записываю все неудачи Лендона и все вопросы, по которым ему нужен был совет, чтобы вернуться к ним на следующей неделе. То же самое делает и он. Таким образом, мы несём друг за друга ответственность. Он может сказать: "На днях ты здесь сел в лужу". Но заметил это и обещал исправить ситуацию. "И как? Удалось тебе что-то сделать?" Жизнь есть жизнь. Мы оба занимаем ответственные должности, но что удивительно, Как правило, к концу недели мы приходим без провалов. Это не просто. Порой я оглядываюсь назад на свой день и думаю: "Ерунда, я должен это сделать". Но часто в середине разговора я думаю: "Я так рад, что могу так пообщаться". Даже в процессе подготовки к разговору, когда я обдумываю свои победы и неудачи, я много о себе узнаю. На этой неделе я сказал Лэндону: Знаешь, у меня столько незавершённых процессов. Я пишу книгу, у меня полно проектов на этапе реализации, много идей, но нет ничего глобального, он ответил. Пусть это будет последняя неделя, когда ты пришёл сюда без озарения. Потом сделал глоток. Я слышу, как он что-то там у себя пьёт, и добавил: Не обманывай меня. Гол в мои ворота. На самом деле, я обманывал сам себя, так как просто не потрудился выделить ни одного знаменательного события, о котором мог бы рассказать. У меня для вас сложное задание, если вы к нему готовы. Хотите получить реальные отзывы? Найдите тех, кто будет с вами предельно честен, и задайте им следующие вопросы: Как я выгляжу в твоих глазах? Как ты думаешь, какие мои сильные стороны? а какие качества мне нужно развить, где я не стараюсь, что мне нужно прекратить делать, чтобы улучшить себя, а что мне нужно начать делать. Вкладывайтесь в наставничество. Пол Джей Мэйер — еще один мой наставник. Пол скончался в 2009 году в возрасте 81 года. Когда я думал, что показал в том или ином деле высокий класс, то обязательно обращался за проверкой к Полу. Он был моим камертоном и не давал витать в облаках. То, что он успевал сделать ещё до обеда, просто уму непостижимо. Я проводил с ним много времени. У нас были общие дела. Пол купил одну из моих компаний, а я занимался финансовым оздоровлением одной из его компаний. Этот замечательный человек давал мне постоянный стимул к развитию. Проведя пару часов с Полом, услышав обо всех его планах, начинаниях и деятельности, я чувствовал гало в окружении. Это было настолько грандиозно, что мой мозг начинал искрить, пытаясь все осмыслить. Общение с Полом требовало огромного умственного напряжения. Потом хотелось только упасть и заснуть. Но моя с ним дружба повысила ставки. Фигурально выражаясь, он ходил быстрее, чем я бегал. Это расширило мои представления о человеческих возможностях и подогрело амбиции. Вокруг вас должны быть такие люди. Для наставника вы никогда не будете слишком хороши. Во время интервью Харви Маккей сказал: "Хотите верьте, хотите нет, у меня было 20 тренеров: тренер по речи, по письму, по стендапу, по иностранному языку и так далее и тому подобное". Забавно, что самые успешные люди, самые крутые топ-менеджеры никогда не заблуждаются насчёт своей подготовки и не жалеют расходов, нанимая самых сильных преподавателей. Оно того стоит вкладываться в собственное развитие. Поиски наставника не обязательно запутанный и покрытый тайной процесс. Это не поход за чашей Грааля. Когда я общался с хеном Бланшером, он рассказал, как легко и просто найти наставника. «Саксесс» — январь 2010-го. «Первое, что ты должен помнить, ты не должен отнимать у них много времени. Самые лучшие советы — короткие фразы за обедом и ужином после того, как я рассказываю, над чем сейчас работаю. Удивительно, насколько охотно успешные люди становятся наставниками, если это не отнимает у них много времени». Джон Вуден подтвердил, что многие хотели бы быть наставниками, Саксэс, сентябрь 2008-го. Наставничество — это самая настоящая миссия. Это самое лучшее наследие, которое только можно после себя оставить. Оно никогда не должно заканчиваться. Именно для этого ты каждый день просыпаешься. Чтобы учить и учиться. Еще он объяснил, что наставничество — двустороннее взаимодействие. Человек должен быть открыт для наставника. Наша обязанность — разрешить, чтобы мастер прикасался к нашим жизням и разуму, формировал и укреплял их. Создайте собственный совет мудрецов. Реализуя свой план стать мудрее и осознаннее, я, словно сказочный султан, создал собственный совет мудрецов. Это позволило мне расширить круг полезного общения и значительно повысило мою продуктивность. Я тщательно отобрал десяток людей, ориентируясь на уровень их знаний, креативный потенциал и моё собственное уважительное отношение к их достижениям. Раз в неделю я выхожу с некоторыми из них на связь, рассказываю о своих идеях и выслушиваю их мнения в ответ. Положительный эффект от этой практики не заставил себя ждать, причём я получил гораздо больше, чем рассчитывал. Оказывается, гениальные люди готовы с тобой делиться, если ты проявляешь искренний интерес. Кто будет в вашем совете мудрецов? Ищите людей, многого добившихся в интересующей вас сфере, и помните поговорку: никогда не проси совета у того, с кем не хотел бы поменяться местами. Третье. Окружение. Изменение взглядов меняет перспективы. Когда я занимался недвижимостью и работал в Ист-Бэй в Сан-Франциско, мой круг общения был довольно ограничен. Я наблюдал, как одни и те же люди занимались одним и тем же изо дня в день. В какой-то момент я понял, что мне нужно сменить обстановку, если я хочу достичь того уровня, о котором мечтаю. Я начал ездить вдоль залива в Тибурон, что в округе Марин, к северу от Сан-Франциско. Это одно из самых дорогих и красивых мест на нашей планете. Если вы когда-нибудь были в Монако, сможете представить, как выглядит и Тибурон, только намного эксцентричнее. Это поразительное место. Я ходил в рыбный ресторан у Сема на пристани. Еда была потрясающей. Но важнее то, что сюда же приходили самые влиятельные жители этого региона. Помимо поиска полезных знакомств в ресторане у Сама, я ещё очень любил посидеть на пристани и посмотреть на холмы. Меня завораживали выстроенные на утёсе дорогие особняки. Один привлёк моё особое внимание синий четырёхэтажный дом с лифтом и огромным громад водом на крыше. Каким должен быть идеальный дом? Я каждый раз задавал себе этот вопрос. Если бы мне предложили один из них, какой бы я выбрал? Отель всегда оставался неизменным, вот этого синего красавчика. Он располагался в идеальном месте с живописным видом на залив, и он был самым лучшим в этой компании. Однажды, возвращаясь домой после завтрака, я увидел объявление о продаже недвижимости, и была не была, решил съездить. Объявления следовали одно за другим, и я следовал за ними, лавируя по узким улицам. Наконец я оказался на вершине холма и нашёл нужный адрес. Оказавшись внутри, я первым делом посмотрел в окно, и весь мир открылся передо мной: мыс Тибурона, остров Ангелов в заливе, Беркли Ист Бэй, мост Бэй Бридж и весь залив Сан-Франциско до самых Золотых ворот. Я вышел на балкон, я огляделся и вдруг сообразил: "Да это же он, мой любимец, тот самый синий дом". И я тут же подписал договор. Дом моей мечты стал моим. Не могу сказать, что в ресторане у Сама я встретил кого-то изменившего мою жизнь, но обстановка в целом произвела на меня мощное впечатление. Все эти дома на Утюсе разожгли мои амбиции и дали повод мечтать. В итоге я работал больше, чем когда-либо считал возможным, только чтобы мечты воплотились в реальность, и у меня получилось. Ваша мечта может быть чересчур велика для окружающей вас обстановки. Порой надо вырваться на простор, и тогда вы увидите, как ваша мечта исполняется. Это всё равно что посадить в горшке дуб. Как только его корни упрутся в стенки, рост остановится. Чтобы стать большим деревом, ему нужно больше пространства, так и вам. Когда я говорю об обстановке, я не имею в виду только то место, где вы живёте, Я говорю о том, что вообще вас окружает. Чтобы создать атмосферу поддержки, благодаря которой ваш успех будет возрастать, надо вынести весь мусор из своей жизни. Не просто физический мусор, который не даёт продуктивно и эффективно работать, хотя и это тоже очень важно, но и психологический мусор. Всё, что не работает, сломано, что вас мучает. Каждый незаконченный процесс вытягивает из вас силы и энергию, как вампир высасывает кровь. Каждое невыполненное обещание, обязательство и соглашение истощает ваши силы, потому что это блокирует ваши импульсы и тормозит движение вперёд. Незавершённые задачи всё время заставляют вас возвращаться в прошлое. Поэтому сегодня подумайте о том, что бы вы могли завершить. К тому же, не забывайте, вы сами создаёте своё окружение. Рядом с вами находится только то, чему вы позволяете находиться рядом. Это действует в любой сфере вашей жизни, а особенно в отношениях в семье, с друзьями и коллегами. И всё то, с чем вы когда-то стиснув зубы смирились, не лучшим образом отражается на текущих ситуациях и обстоятельствах. Попробуйте поступать иначе. Ожидайте от жизни то, чего вы достойны. Принимайте лучшее, а дурное отталкивайте прочь. Если вы спокойно относитесь к неуважению, вас не будут уважать. Если вы позволяете людям опаздывать, люди всегда будут опаздывать на встречи с вами. Если вы допускаете ситуацию, когда вам мало платят за огромное количество работы, так и будет продолжаться. Если вы смиряетесь с постоянным недомоганием, усталостью, лишним весом, они вас никогда не оставят. Удивительно, как организуется жизнь вокруг приоритетов, которые вы для себя определяете. Некоторые думают, что они жертвы какого-то заговора, но на самом деле мы сами контролируем то, как люди к нам относятся. Защищайте своё эмоциональное, нравственное и психологическое пространство, и тогда вы сможете жить в покое, а не в хаосе и стрессе. Если вы хотите поймать ритм последовательности и системности, так чтобы большой мо не только заглянул к вам в дом, но и захотел в нём жить, вы должны удостовериться, что обстановка у вас доброжелательная и благоприятная для высоких достижений. И поскольку речь зашла о достижениях, в следующей главе я хочу вам помочь объединить всё, что вы узнали, а заодно поделиться секретом увеличения продуктивности. получить больший результат, приложив при этом меньше усилий. Звучит как обман, как нечестное преимущество, а кто говорит, что всё в жизни справедливо. Пусть накопительный эффект работает на вас. Краткое описание шагов. Определите, какое влияние на вашу жизнь оказывают СМИ. Определите, насколько вам необходимо защитить ваш стакан разума, и как вы будете наполнять ваш стакан разума постоянным потоком позитивной поддерживающей энергии. Оцените ваше общение. С кем вам лучше его ограничить, а с кем вообще стоит прекратить? Наметьте план расширения полезного общения. Выберите себе партнёра. Решите, когда Насколько часто и о чём вы будете друг другу отчитываться и каких новых идей будете друг о друга ожидать во время ваших бесед? Выделите три сферы жизни, которые вы больше всего хотели бы улучшить. Найдите себе наставника в каждой сфере. Наставниками могут стать люди, добившиеся успеха в этой области, с кем вы сможете кратко пообщаться. ими также смогут стать люди, записавшие свои идеи в книгах или на компакт-дисках.